Мы говорили тихо, но так как в гостиницах этого требует простая вежливость, то мы не вызывали никаких подозрений. После многих разговоров мы принуждены были признать, что все наши рассуждения бесполезны, пока нам не удастся фактически исследовать город и привести в исполнение план, который нам посоветовал Талу, а потому, пожелав друг другу спокойной ночи, мы улеглись спать». На следующее утро после завтрака мы отправились осматривать город. Благодаря щедрости джеда Марентины у нас было достаточное количество ходячей акарской монеты, и мы смогли нанять себе автомобиль-аэроплан. В Марентине мы научились управлять ими, и теперь посвятили весь день осмотру города». Поздно вечером, по словам Талу, служащие бывали в учреждениях, и мы смогли, не вызывая подозрения, остановиться у великолепного здания на площади напротив дворца. Смело пройдя мимо вооруженной стражи, мы вошли внутрь. Нас встретил красный раб, который спросил, чего мы желаем. Скажи Сараву, твоему господину, что два воина из Эллады желают получить место в дворцовой охране. Сарав был начальником дворцовых войск, и Талу был уверен, что нас охотно примут в дворцовую стражу. Салензиол не доверяет своим подданным, которые постоянно принимали участие в заговорах и интригах, а потому охотно принимал на службу людей из далеких городов Акара, в особенности из Илады. Талу дал нам общее указание того, что нам было необходимо знать, чтобы выдержать испытание у Сарава. После этого мы должны были подвергнуться еще одному испытанию в присутствии самого Солензия Олла, который должен был определить нашу боевую способность и ловкость. Мы еще так мало ознакомились со странным оружием желтых людей, крючковатым мечом и чешевидным щитом, что было весьма сомнительно, сумеем ли мы выдержать окончательное испытание». Мы рассчитывали только на то, что пройдет несколько дней, пока джедак джедаков найдет для нас время, а в течение этих дней мы решили поупражняться. После нескольких минут ожидания нас вели в приемную Сарава. Чернобородый свирепого вида начальник принял нас вежливо. Он спросил наши имена, общественное положение в нашем городе, и, по-видимому, наши ответы удовлетворили его». Затем он предложил нам еще несколько вопросов, которые Талу предвидел и к которым он нас подготовил. Допрос продолжался не более десяти минут, после чего Сараф вызвал помощника и приказал ему записать нас кандидатами и проводить в специальное помещение во дворце. Помощник повел нас в контору, где он одновременно сфотографировал, взвесил и измерил нас при помощи остроумного прибора. Пять отпечатков немедленно воспроизводится в пяти различных учреждениях государства, причем два из них находятся в нескольких милях от кадабры. Затем он повел нас по двору к главному зданию охраны и передал нас дежурному начальнику. Здесь нас снова подвергли краткому допросу, после чего солдату было отдано приказание отвести нас в наше помещение. Комната оказалась во втором этаже дворца в угловой башне здания. На наш вопрос, почему нас поместили так далеко, солдат ответил, что по традиции старые члены охраны всегда заводят ссоры с кандидатами. В результате этого обычая бывало много смертных случаев, которые гибельно отражались на количестве стражников. Вследствие этого Салензиол отдал приказание помещать кандидатов отдельно и запирать их для безопасности. Это расстроило все наши хорошо обдуманные планы. Мы фактически делались пленниками во дворце, пока Салензию Оллу не заблагорассудится подвергнуть испытанию нашу боеспособность.